Четырнадцать. Неприятности большие и малые. Свист стрел заглушил дикий выкрик откуда-то сверху «Бей!» Орали разом несколько глоток, и в их пронзительном визге слышались страх и отчаяние. Капрал сопру метнулся влево под ствол неохватного дерева, росшего прямо у обочины. В полете умудрился выхватить взглядом смутную фигуру, засевшую в ветвях соседнего дерева. И после приземления... Польнуть в нее из арбалета. Спустя мгновение еще два болта ушли в кусты. Бойцы его группы тоже заметили врагов и открыли стрельбу. Капрал перекатился дальше, угодил локтем в небольшой муравейник. Вскочил и крикнул «На месте!», а потом сам рванул вперед, заходя засади во фланг. Это был риск, но Капрал иначе не мог. Проклятые мнельщики могли уйти, а отпускать их нельзя. Он перепрыгнул через поваленный ствол, скользнул мимо кустарника и лоб в лоб столкнулся с закутанной в темно-зеленую накидку фигурой с большим луком в руках. Скидывать арбалет было некогда. Сопр ударил ногой с просадом, как когда-то учили в лагерях. Фигура улетела к дереву. Шваркнулась так, что аж гул пошел. Лук исчез в кустах, а противник замер, явно глушенный мощным ударом. Болт сорвался с тетивы и через мгновение возник к груди противника. Капрал рванул рычаг, услышал треск веток над головой и упал в бок. Сверху обрушилась тяжесть. хлесткий удар ткнул в спину. Скользнул по краю толстого кожаного ремня и царапнул плечо. Сопр перекатился, выпустил арбалет из рук, выхватил из ножен нож и, не глядя, отмахнул рукой. Клинок задел бок противника. Тот сдавленно зашипел и отскочил дальше. Капрал взлетел на ноги, успел бросить взгляд по сторонам, но больше никого не заметил. Тем временем враг пошел по дуге, держа в правой руке длинный нож, а в левой – небольшой топорик на короткой рукояти. Топорик был каменным, но острым, способным раскроить голову с одного удара. Излюбленное оружие местных вояк. Арбалет лежал в трех шагах. Подбирать его некогда, а Капрал перекинул нож в левую руку правой, вытащил фальшион и прыгнул вперед, нанося хитрый удар сбоку и снизу вверх по косой траектории. Для обороняющегося такой удар неприятен, сложно предугадать, куда угодит клинок, а уж отбивать топориком тем более трудно. Но враг попался хитрый, не стал гадать, а сделал самое разумное в этом случае. Отскочил назад. Сопр, не снижая темпа, опять прыгнул и, увидев, что за спиной врага дерево, ударил на отмаш. Противник вновь попытался отскочить, влип спиной в ствол. Инерция бросила его вперед. Капрал тут же добавил ногой, метя в колено врагу. Удар прошел, мнельщик скривился, отмахнул топором, но недостаточно быстро. Сопр сблокировал удар и рубанул клинком целя в шею. С легким хлопком треснули кожи и мышцы. Брызнула кровь. В раз побелевший противник отшатнулся, цапнул рукой порванную шею, попробовал поднять топорик, но силы его уже оставили, и он сполз на усыпанную пожелтевшей хвоей землю, обильно пятная ее кровью. Судя по шуму на дороге и редким выкрикам бойцов, те сумели не только отразить внезапное нападение, но и нанести противнику серьезный урон. Во всяком случае, сопор не слышал треска веток. Нападавшие отойти не смогли, значит, ранены или убиты. «Расчет!» – выбегая к дороге, крикнул Капрал. «Первый! Второй! Четвертый! Пятый!» Судя по голосу, пятому досталось. «Шестой!» – подвел итог переклички еще один голос и тут же добавил. «Бортника наглухо! Мнельщики все...» Капрал выскочил на узкую лесную дорогу, быстро схватил всю картину, отметил раненого бойца, сидящего под деревом, и тела двух мнельщиков у кустов. «Проверка!» — подал команду капрал, а сам поспешил к раненому. «Где бортник?» «Там!» — махнул рукой пятый. «Фиш по прозвищу Кость! За кустами!» «Что у тебя?» «Нога стрелой зацепила. Наконечник вытащил, теперь перевязать!» «Я сейчас Бортника принесу!» Настроение у Сопра упало. Его группа понесла большие потери в простой стычке с местными. Ранение Фижа – ерунда, но вот Бортник. Бедолага угодил в ловушку, упал на заостренный кол, скрытый в кустах. Проклятые мельчики устраивают подобные ловушки везде, где только могут. Сколько уже хордингов попало в них, сколько погибло. Теперь надо прекращать поиск и вытаскивать группу к своим, и тело убитого забрать. Хординги своих не бросают, никогда. Сколько на задание ушло, столько и вернется. Таков закон. Пока Сопор вытаскивал труп на дорогу и помогал Фижу накладывать повязку, вернулись его бойцы. Четверо, доложил Досах помощник Капрала. Еще один успел шагов на 30 убежать, у него два болта в спине дорезали. «Я двоих срубил», — добавил Сопор. «Всего семеро? Плохо. Не засекли вовремя». «Как их засечешь?» — пожал плечами Досах. «Они тут каждое дерево знают и прячутся, с огнем не отыщешь». Капрал промолчал. «Знают местные, каждое дерево или нет, а выбивать их надо. Всех до одного, чтобы никого в тылу не осталось. Собираемся. Носилки сделайте. Фижи и Бортника потащим». Я сам заикнулся, ранены, но Капрал не обратил на него внимания. Давайте быстрее, надо засветло дойти до роты. Стычка в лесу была одной из многих, что возникла в разных местах на немалых просторах баронства Мнел. Именно здесь, в баронстве, возникли непредвиденные сложности, которые приходилось решать на ходу. Корпус «Закат» быстро и без больших хлопот завершил зачистку королевства Тиаган и со всей силой ударил по полуночным дворянствам доминингов. Полки корпуса одновременно вторглись в баронство Балалмер, графство Зел и маркизат Юм. Как всегда, внезапность сыграла свою роль. Владетельные дворяне и не подозревали о подходе столь крупных сил хордингов. Диверсионные отряды и разведка сделали свое дело – перекрыли границы владений и остановили поток беглецов. Правда, некоторое количество беженцев все же преодолело внутренние кордоны между дворянствами, но их было мало, и никакой конкретной информации они дать не могли. Конечно, дворяне слышали о вторжении хордингов, но особого беспокойства это не вызывало. Полуденные варвары не раз приходили в домининги, Однако весь их пыл угасал в боях с дворянами полудня. Так что бароны и графы занимались своими делами. Более того, бароны Балалмер и Мнел начали очередную свару из-за старых счетов. Их отряды успели разок сойтись в поле, но итог был ничейным. Потеряв по два десятка воинов, отряды ушли обратно. Да и граф Зел вроде бы тоже готов был напасть на прикордонные земли Балалмера под шумок отхватить пару поселений. Столь шикарный подарок, как внутренний раздрай, был весьма кстати хордингом. Ослабленные противники не могли оказать сколь-нибудь значительного сопротивления. Во всяком случае, поначалу так и было. Полки быстро прошли по землям Балалмера, Юма и Зела. В коротких шибках разбили дружины, разогнали на спех собранное ополчение, настигли самих дворян. Потом... Пока первый полк зачищал графство Зел, третий из маркизата Юм перешел в Дагеласты. А конный полк исполнял роль подвижного резерва генерала Вьорда, второй полк стади вошел в баронство МНЕЛ. И вот там хординги столкнулись с новой проблемой. Немолодой, хитрый и изворотливый МНЕЛ в порыве отчаяния, а может быть, озарения, придумал новую тактику противостояния врагу. Потеряв в первом же бою две трети дружины, он понял, что открыто воевать с хордингами бессмысленно. Силы не равны, очень и очень не равны. Значит, надо вести войну иным способом. А именно, нападать внезапно, из-за угла, из-под тишка, Наносить быстрые удары и уходить. Вынудить врага гоняться по лесам за неуловимым противником. Тратить силы и время. Замыслов хордингов барон не знал и вполне справедливо полагал, что те пришли пограбить, а потом все равно повернуть обратно. Здесь им делать нечего. Это не их земли. Исходя из этого, барон и действовал. Отобрал из ополчения три сотни мужиков, сплошь лесные обитатели, вооружил их из своих запасов, велел разбиться на небольшие группы по 15-20 человек и нападать на хордингов при первом же удобном случае. А для этого следить за ними, перекрывать лесные дороги, ставить завалы, устраивать засады у озер и рек, не давать врагу свободно идти по земле баронства. Командовать группами отрядил уцелевших дружинников. Они и обучат ополченцев, и присмотрят, чтобы не разбежались. Сам барон покинул замок и ушел в лес, где создал несколько схронов. Туда же перевез семью. На первых порах новая тактика дала неплохие результаты. Не найдя врага, отряды хордингов двинули вперед, высылая небольшие дозоры и патрули в поселение. Следовало объяснить жителям, кто теперь хозяин, кому платить выходы, а заодно пригрозить, чтобы не бежали из домов. Дозоры и патрули попадали в засады и ловушки, начали терять воинов и как следствие отступать, а иногда и бежать. С владениями барону Мнеллу повезло. Даже в доминингах они считались краем сплошных лесов. Пахотных земель мало, зато в лесах много пушного зверя, дичи, мелкого и крупного зверя, копытных животных. Ягод, грибов немерено, хватает озерного жемчуга и руды. А еще здесь стояли целые рощи слимов, высоченных деревьев, чьи стволы славились стройностью, крепостью и долгим сроком службы. Именно слимы империя скратис охотно покупала и платила сполна за каждый ствол. Слим в переводе «прямой», очень точное название. Понятно, что жители в основном занимались охотой, собирательством, вырубкой леса, а заодно и посадкой. Так повелось издавна, дабы не терять богатство. Еще ловили рыбу, кое-что выращивали на небольших полях. И, конечно, все чувствовали себя в лесу как дома. Или даже лучше – А воевать дома, как известно, легче. Тут и стены помогают. Вооружение ополченцев было самое простое. Топоры, большей частью каменные, копья, иногда с каменными наконечниками, иногда просто обожженные колья, ножи, вилы и луки. В баронстве Мнелл луков было, наверное, больше, чем во всех доминингах. А еще лесной люд умел строить ловушки и завалы. Навык потомственных охотников теперь использовался против врага. Хорошо упрятанную ловушку разглядеть можно, только когда попадешь в нее. Правда, это будет последнее, что увидишь в своей жизни. Вот так баронство и оборонялось от захватчиков. И поначалу оборонялось вполне успешно. Внезапная заминка и резко возросшие потери сразу привлекли внимание командования корпуса и куратора Андрея Якушева. Пришлось самому выезжать на место, выслушивать командира полка и его ротных. Те были слегка подавлены столь неожиданным сопротивлением и таким количеством убитых. За первые три дня погибло 10 и ранено 15 воинов. В то время как потери всего корпуса на втором этапе операции составили едва ли десяток человек. Суть дела стала ясна сразу. Местный хозяин по наитию наткнулся на единственно верный вариант действий – перешел к партизанской войне. И что еще хуже, привлек к этому ополчение, а воевать с народом, да еще в таких местах, всегда сложно. Во время видеосеанса с Бердином Якушев подробно рассказал о сложной ситуации. Конечно, пока это слабое, разоренное движение, активно действуют не больше пяти сотен человек, почти все не воины. Да и воюют они нагло, сами нападают, лезут на рожон, несут большие потери. Даже при засадах мы теряем меньше, чем они, но все равно это задерживает нас. Барон считает, что хординги пошли в набег, размышляя, проговорил Бердин. Потому и ведет себя так, но скоро он сообразит, что нападать невыгодно, что вылезать из лесов ради нескольких патрульных глупо и начнет действовать более осторожно. Вот тогда вам придется туго. А мы уже не укладываемся в сроки, напомнил Якушев. Второй полк должен зачищать кордоны и готовиться к броску во владение барона Салдепа, но пока до конца зачистки далеко. Этот чертов барон смешал нам все карты. Что ты предпринял? Якушев недовольно вздохнул и доложил, что по его указанию в полку созданы полтора десятка ягд команд. В них отобрали выходцев из племени ленотрам, лесных жителей, тех, кому лес был знаком с детства. По запросу генерала Вьорда, из других полков прислали еще около сотни ленатрамцев. Задачей команд был поиск баз противника, связных, разведчиков. Кроме того, блокировались известные поселения с тем, чтобы отрезать врага от снабжения и лишить его опоры на местный люд и лишите его опоры на местный люд. Это была новая тактика, ранее не отработанная, поэтому хватало ошибок и накладок, что вело за собой потери и остановки. Вьорд, согласие Якушева, даже вернул разведку и передал во второй полк половину диверсионного отряда. Диверсанты лучше других были подготовлены для такой работы. «Неплохо», — одобрил Бердин. «В общем-то, ты сделал все как надо». Такая тактика приведет к успеху. Барон просто не сможет ничего противопоставить. Еще мы работаем с местными, где грозим, что за помощь партизанам будем карать, где обещаем плату за сотрудничество. Устанавливаем слежку за дворами, что стоят на отшибе, вербуем осведомителей. Словом, весь набор действий, как в наставлениях по борьбе с партизанами, лесными братьями и прочими сепаратистами. Но время, время, все упирается в сроки. Мы не можем держать целый полк в каком-то жалком баронстве больше октана. Надо найти барона, вычислить его логово, обложить и захватить. Вряд ли он сидит в непроходимых болотах в глуши леса. Ему нужны припасы, доступ к запасам оружия. Нужно держать нити управления. Ищем. Замок взяли, обнаружили запасы, казну, вернее, ее остатки. Нашли тайные ходы в лес, поставили засады на всех дорогах от замка и у соседних поселений. «Хорошо», — Бердин недобро усмехнулся, — «перекройте кордоны с баронством Салдеп, чтобы Мнел не ушел туда». «Уже сделали, хотя взять под контроль все тропы невозможно. Мнельщики с закрытыми глазами пройдут через буреломы, а наши охотники...» Все-таки привыкли к другим лесам. Не таким глухим. Кто пройдет? Не понял Бердин. Мнельщики. В полку так называют людей барона Мнела. Ясно. Вот что. Бердин сделал паузу. Размышляя, увел взгляд в сторону. Я тут прикинул по карте. Ваш третий полк вошел в полуночную часть Дагиласта. По плану? Верно. Сделайте так. Пусть конный полк... Части первого и 3 ударят с двух сторон по баронству Салдеп. Надо захватить его как можно быстрее, выйти на границу с Империей и закрыть ее намертво. А второй полк пока покончит с Мнелом. И тому станет некуда бежать. Все равно нарвется на нас. Якушев кивнул. План Бердина хорош. Надо было самому догадаться. Но все равно с бароном не затягивайте. Сроки надо выдерживать. А то этот ковпак местного разлива начнет настоящую партизанскую войну. Тогда придется вырезать все население оборонства, А такую глупость мы позволить не можем. Это точно. Докладывай каждый день. И еще мы вам перебросим подкрепление из резервного корпуса. Его полки уже в доминингах. Помощь придет быстро. План Бердина приняли к работе. Генерал Вьорд начал готовить корпус к вторжению в баронство салдеп а якушев сосредоточился на уничтожении мнела в дополнение к прежним мерам он разработал новый план операции за каждая ротой закреплялся определенный район из состава роты выделяли 4 ягд группы которые вели поиск противника остальные силы выступали в качестве ударных подразделений разведка и диверсанты тоже искали мнельщиков но работали в глубине лесов. Из резервного корпуса прибыли пять рот, Их тут же включили в поиск. Теперь работать стало проще. Донесения приходили к Якушеву постоянно. Он обрабатывал их, наносил на карту обстановку и отмечал очищенные от противника районы. Андрей готовил масштабные зачистки тех мест, где мог быть барон Мнел. С каждым днем таких мест становилось все меньше.